унипостижимо, что некоторые современные учёные, вроде Бокома, видят в словах Папия ценное доказательство того, что первые два Евангелия написаны Матфеем и Марком. Почему-то они думают, что на его свидетельство можно положиться, иначе часто упускают из виду другие слова Папия, в надёжность которых сами не верят. Но если Папий не надёжен в остальном, С чего они взяли, что он надёжен в отношении текстов, написанных Матфеем и Марком? Увы, ответ очевиден. Эти учёные хотят, чтобы свидетельство Папия о Матфее и Марке было достоверно, хотя и понимают, что за достоверность других его слов и гроша Ломонового не дать. Неужели кто-то думает, что Иуда раздулся до размера с дом? что его гениталии кишели червями, а затем он лопнул на своём земельном участке, создав зловоние, которое не рассеялось и век спустя. Едва ли. А ведь тут слова Папия ещё и противоречат Евангелию. Можно вспомнить и другой отрывок. Единственное речение Иисуса, которое доносят до нас сохранившиеся фрагменты Папия. Согласно Папию, оно взято у людей, которые знали пресвитеров знающих, чему учил Иисус, по словам Иоанна Зеведеева. Так и пресвитеры, видевшие Иоанна, ученика Господня, сказывали, что они слышали от Него, как Господь учил о тех временах и говорил, «Придут дни, когда будут расти виноградные деревья, и на каждом будет по десяти тысяч лоз, на каждой лозе по десять тысяч веток, на каждой ветке по десять тысяч прутьев». На каждом пруте по 10 тысяч кистей, и на каждой кисти по 10 тысяч ягодин, и каждая выжатая ягодина даст по 25 м от вина. И когда кто-либо из святых возьмётся за кисть, то другая кисть возопиет: "Я лучшая кисть, возьми меня, через меня благослови Господа". Ирений Леонский против ересей, книга 5, глава 33, стих 3. В самом деле, Иисус учил этому, хоть кто-то в это верит, насколько мне известно, никто. Но думает ли Папий, что Иисус этому учил? Да, он незыблемо в этом уверен. Вот что сам Папий говорит о преданиях об Иисусе, которые приводит в своём пятитомном труде. Следуем переводу Боккома. Я не замедлю изложить для тебя вместе со своими интерпретациями Всё, что я старательно разузнал у старцев и хорошо запомнил, гарантировав их истину. Ефесвии, церковная история, книга 3, глава 39, стих 3. Можем ли мы положиться на слово Папия, коль скоро у него есть гаранты и хорошая память? Не думаю. Единственное речение Иисуса, которое он приводит, недостоверно. С какой же статьёй мы будем верить его словам о Матфее и Марке? Повторюсь, пожалуй, единственная причина, по которой иные ученые делают это, состоит в том, что они выдают желаемое за действительное. Им нравится думать, что он точен в преданиях, которым верят они сами. Хотя отлично знают, он не точен в преданиях, которым они не верят. Но что бы там ни было с общей достоверностью папия, его отрывки не доказывают, что книги, ставшие новозаветными Евангелиями, Уже в его время назывались Евангелия от Матфея и Марка. Евангелия в конце II века. Ситуация с именованиями Евангелий не изменяется сразу после мужей апостольских. Важнейший автор середины II века Юстину Мученик, философ, ставший христианином и возглавивший философскую школу в Риме. У нас есть три его произведения: две апологии Рациональная защита христианства от образованных критиков, и диалог, который у него был с неким равви Трифонам, об истинности христианской веры в сравнении с верой иудейской. В этих книгах Юстин много цитирует Евангелия от Матфея, Марка и Луки, и, возможно, дважды Евангелие от Иоанна, но нигде не упоминает их названия. Он видит в них воспоминания апостолов. Что это означает, неизвестно. Книги, написанные апостолами, или книги с преданиями, дошедшими от апостолов, или что-то ещё. Путаницу усугубляет тот факт, что, цитируя синоптиков, Юстинций соединяет цитаты из разных Евангелий. Очень сложно понять, где какое Евангелие он имеет в виду. Получается такая мешанина из цитат что многие ученые выдвинули гипотезу. Юстин цитирует не наше Евангелие, а некую гармонию. Сведение синоптиков в одно мега-евангелие может с добавлением еще одного или нескольких. Если так, то даже в римской церкви, уже тогда самой влиятельной, Евангелие, как собрание четырех и только четырех книг, еще не обрели авторитетного статуса. Аналогичным образом обстояло дело в христианских общинах других земель. Татиан, ученик Юстина, создал знаменитый Диатессорон, гармонию из четырёх наших Евангелий и, возможно, некоторых неканонических традиций. Этот текст не сохранился до наших дней, но в сирийской церкви веками использовался именно он, а не четыре отдельных Евангелия. Опять-таки, ни с чего не видно, что Татьяна знал эти Евангелия под названиями, которые они носят сейчас. Лишь в конце II века авторы, цитирующие Евангелия, начинают называть их Евангелиями от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Первый из них Иреней Леонский в своём пятитомнике против ересей около 185 года нашей эры Он сделал попытку описать и обличить тогдашние церковные ереси. Надо сказать, что его понимание веры во многом сформировалось в Риме, этом великом церковном и интеллектуальном центре. В Риме он был связан с теми же кругами, что и Юстин. А свою знаменитую и читаемую ныне книгу он написал уже после того, как переехал в Галлию, нынешняя Франция, и стал епископом Леона. В этой книге он сплошь и рядом цитирует наши четыре Евангелия. И что для нас особенно важно, упоминает название этих Евангелий. В конце II века Евангелий было уже много. Но Ириней настаивает, авторитетны среди них только четыре, не больше и не меньше. Хотя некоторые группы признают лишь одно-два Евангелия, тем самым лишая себя полноты понимания Иисуса и склоняясь к ереси. Для целостного и ортодоксального понимания необходимо читать и почитать весь корпус из четырёх Евангелий. Правда причину, которую показывает Ириней, современный читатель не сочтёт очень убедительной. Она состоит в следующем: как церковь распространилась по четырём сторонам света, так должно быть четыре Евангелия: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Против ереси, книга 3, глава 11, стих 8. Здесь двусмысленности нет. Ириней цитирует эти книги в разных местах и указывает их названия. Любопытно, что примерно в то же время ещё один источник говорит о четырёх авторитетных Евангелиях. Это знаменитый фрагмент Муратори, документ, обнаруженный в 17 веке итальянским учёным Лудовико Муратори. Отсюда и название. Это именно фрагмент. К величайшему сожалению, начало утрачено. Сохранился список книг, которые анонимный и неизвестный автор считает священным писанием христианства. Фрагмент начинается с конца предложения, где упомянута одна из книг Писания. Затем сказано, что на третьем месте Евангелие от Луки. Причём из описания понятно, что речь идёт именно о нашем Евангелии от Луки. После этого Автор переходит к четвёртому Евангелию, называя его Иоанном. Опять-таки сомнений нет. Имеется в виду наше Евангелие от Иоанна. Поскольку это третье и четвёртое Евангелие, а других в списке нет, дальше текст переходит к Деяниям и Посланиям. Очевидно, что первые две книги также были Евангелиями, и никто не сомневается в какими. Таким образом, как и для Иринея, для автора фрагмента Муратори, Евангелие 4 В их число, несомненно, входит Евангелие от Луки и Иоанна и, вероятно, Евангелие от Матфея и Марка. О датировке и месте написания этого текста ученые спорят, но некоторые детали фрагмента указывают, по мнению большинства ученых, на Рим и времена Иринея, конец II века. Чрезвычайно любопытно. До сели никогда и нигде не звучало, что Евангелий только четыре не упоминались и их имена – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Всего лишь тридцатью годами ранее Юстин, живший в Риме, не говорил о числе и названиях Евангелий. А тут, под конец II века, в источниках, связанных с Римом, появляются и число, и названия. Как это объяснить? Учтем еще один момент. В сохранившихся рукописях Евангелия всегда имеются одни и те же названия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Точнее, формулировки могут слегка отличаться, но имена всегда одинаковые. Некоторые учёные делают вывод, что Евангелие всегда с самого начала надписывались этими именами, но это далеко не факт. Не будем забывать, самые древние рукописи с надписаниями Евангелий относятся приблизительно к 2 веку нашей эры. Единичные фрагменты более ранних рукописей не содержат начала Евангелий, например, первых стихов Матфея и Марка, а потому мы не знаем, включали ли эти фрагменты над Писание Евангелий. Более того, если Евангелие изначально или хотя бы с начала II века носили знакомые нам имена, очень трудно объяснить, почему раннехристианские авторы, цитируя их, эти имена не упоминали. Из цитат можно сделать вывод, что тексты не имели авторов. И ещё одна причина полагать, что первоначально названия типа от Матфея и от Марка отсутствовали. Есть лишь один резон называть книгу от такого-то, чтобы не возникла путаница с другими евангелиями. Где сказать: вот версия Матфея, а вот Иоанна. Но возможность путаницы и необходимость повесить ярлычки появляется лишь тогда, когда уже есть разные Евангелия. А раньше это делать незачем. Уж, конечно, сами авторы не давали эти названия. Никто так не называет свои книги. От меня, кто бы ни дал Евангелиям названия, уже имел целое собрание Евангелий и хотел чётко обозначить каждое. Но как появились знакомые нам имена? Чтобы решить эту загадку, отметим ещё два момента. А первым мы уже говорили. Все эти тексты анонимны. Скорее всего, каждый из них был написан для тесно сплочённой христианской общины одним из её членов. Конечно, первые читатели знали автора, но дальше, допустим, Евангелие написано в Риме. В Риме было множество общин, и отнюдь не все их члены знали друг друга. Лет 200 с лишним общины встречались в частных домах а не в специально отведенных для этого зданиях. Поэтому общины были маленькие. Думаю, 25-35 человек — это максимум. А кто знает, сколько таких общин было разбросано по Риму? Город-то большой. Допустим, человек по имени Силуан написал Евангелие для своей небольшой общины. Текстом заинтересовались люди из другой общины. Для них, для их домашней церкви, изготовили копию. Некоторые люди или большинство людей из этой другой общины не знали автора. Затем текст попал в другую общину. Потом в город приехала христианка из Эфеса. Она узнала, что есть письменный рассказ о жизни Иисуса. У неё возникло желание взять копию в свою общину. В Эфесе, где оказалась новая копия, уж точно не знали автора. Потом одна из копий попала в Антиохию, ещё одна в Коринф и в Листру во множество других мест. Поначалу на книге не значилось никакого имени. Зачем оно было нужно? Автор писал историю жизни Иисуса, основываясь на рассказах, которые слышал. Он же не роман сочинял, чтобы прославиться. В результате, уже через несколько месяцев большинство читателей не знали автора. И насколько можно судить, никому до него не было дела. Похоже, авторство не обсуждалось ещё многие десятилетия. Людей интересовало содержание книги, письменное изложение дел и слов Иисуса. В середине II века таких книг, таких евангелий было уже много, и на некоторых значились имена. Одно евангелие выдавало себя за текст, написанный Петром. Мы упоминали о нём в первой главе. В нём описывается, как из гробницы вышел гигантский Иисус, а за ним говорящий крест. Другое сообщало, что его написал Фома этот сборник речений мы также обсуждали. Ещё одного называла автором Иакова, ещё одного Филиппа и так далее. А четвёрка текстов, больше всех почитавшихся в некоторых церквях, особенно в Риме, не упоминала имён авторов. Но это ставило серьёзный вопрос. С какой стати наделять авторитетом именно эти рассказы о жизни и учениях Иисуса, а не какие-либо другие, на которых стояли имена апостолов? Многие читатели считали эти анонимные книги авторитетными, потому что их образ Иисуса получил широкую рецепцию. Эти книги больше всего читались, а точнее слушались, ибо большинство людей были неграмотными. По этим книгам учили учителя. По ним проповедовали проповедники. Но потом возникла необходимость избежать путаницы между ними и приписать им особый авторитет мол, в отличие от прочих историй, они написаны людьми, лично знавшими Иисуса и способными достоверно рассказать о нём. Судя по всему, это случилось в 185 году нашей эры. В то время два источника, Ириней и фрагмент Муратори, независимо друг от друга говорят о четырёх авторитетных Евангелиях. Один из них прямо называет Луку и Иоанна, упоминание о Матфее и Марке утрачены а другой – Матфея, Марка, Луку и Иоанна. Любопытно, что оба источника тесно связаны с римской церковью. После этого все авторы в ортодоксальных христианских общинах соглашаются, что таковы четыре автора четырех Евангелий. Как объяснить эти факты? Я хотел бы предложить гипотезу. Итак, во времена Юстина, одного из ведущих учителей Рима, Евангелия не имели названия ни в важнейшей церкви христианского мира, римской, ни где-либо ещё. Если бы они имели название, Юстин или его предшественники обязательно упомянули бы их. Лет 30 спустя Ириней и фрагмент Муратори уже ассоциируют их с определёнными именами. На мой взгляд, в этот период времени между Юстином и Иринеем в Риме появился и получил распространение какой-то авторитетный и влиятельный вариант четвероевангелия. Этот корпус содержал наши четыре Евангелия и сопровождал их над Писаниями от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Это объясняет, почему ранее Евангелия были неизвестны под этими названиями, а после стали так называться сплошь и рядом. По причинам, которые я сейчас объясню, читателям новой версии заголовки были понятны. Её стали переписывать, распространять, и вскоре имели чуть ли не все общины. Поскольку Рим был богословским и практическим центром христианского мира, и поскольку в него приезжали и из него уезжали очень многие люди, включая христиан, новый извод быстро разлетелся по свету. Писцы, переписывавшие эти книги, давали им название И уже через пару десятков лет каждый человек, знакомый с нашими Евангелиями, полагал, что они написаны Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. С этими апостольскими именами Евангелия стали ассоциироваться по всей христианской ойкумени. Заголовки были признаны всюду. Так Евангелия именовались с тех пор и до ныне. Почему Матфей, Марк, Лука и Иоанн? И последний серьёзный вопрос. Почему выбрали именно эти четыре имени? Здесь имена двух апостолов и двух спутников апостолов. Евангелие от Матфея. Матфеем звали в первом Евангелии мытаря, который стал учеником Иисуса. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 9 по 13. Евангелие от Иоанна. Имеется в виду апостол Иоанн Зведий предполагалось, что именно он назван любимым учеником в этом Евангелии. Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи 20-24. Евангелие от Марка. Имеется в виду Марк, которого предание связывало с Петром. Первое послание Петра, глава 5, стих 13. Евангелие от Луки. Лукой звали человека, который был спутником Павла. Послание к колосянам Глава 4, стих 14. Но почему эти четверо? На то были веские причины. С Матфеем всё понятно. Ещё с одней папье считалось, что апостол Матфей написал Евангелие на иврите. И вот решили, что это текст, который мы знаем как Евангелие от Матфея. Хотя писания не сходятся. Наш Матфей не переводцы в рита, но последнего обстоятельства церковь не знала. Почему Во-первых, казалось, что в этом тексте фигурам Матфея занимает особое место. Описано призвание мытаря Матфея. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 9 по 14. Во-вторых, данное Евангелие мыслилось как самое еврейское. А разве не так и должно выглядеть Евангелие, написанное на иврите для евреев? Если считать, что автором был апостол, то Матфей очевидная возможность. С Иоанном посложнее, но очень интересно. Из всех апостолов в этом Евангелии к Иисусу ближе не Пётр, а загадочный ученик, которого любил Иисус. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 23, глава 20, стих 2. Но кто этот ученик? Он не назван по имени. Между тем, автор сообщает, что записал то, что знал об Иисусе. Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи с 24 по 25. Некоторые читатели ещё и усмотрели ошибочно намёк на него в главе 19, стихе 35, где упомянут видевший, что из бока Иисуса при распятии истекли кровь и вода. Стали думать, что здесь автор в третьем лице говорит о самом себе. А значит, автором был человек, особенно близкий к Иисусу. Но кто это? В других Евангелиях ближайшими учениками Иисуса узким кругом являются трое: Пётр, Иаков и Иоанн. Например, Евангелие от Марка, глава 5, стих 37, глава 9, стихи со второго по 13-й. Однако Пётр не подходит на роль любимого ученика. Это два разных человека. Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи с первого по 10-й. Иаков Зеведеев рано, еще до написания Евангелий, погиб мученической смертью. Деяние апостолов, глава 12, стих 2. Остается Иоанн Зеведеев, который нигде в 4-м Евангелии не назван по имени. И хотя в другом тексте упомянуто о его неграмотности, Деяние апостолов, глава 4, стих 13. Его сочли любимым учеником, автором Евангелия от Иоанна. Авторство Третьего Евангелия особых проблем не вызывает, но совсем по иным причинам. Оно принадлежит человеку, который написал Деяния Апостолов. Прочтите первые стихи обеих книг, и вы увидите, почему это всегда было очевидно для большинства читателей. Деяния посвящены не жизни, смерти и воскресению Иисуса, а распространению христианства в годы после его вознесения. Главный персонаж большей части книги апостол Павел. Многие главы посвящены его миссионерской деятельности. Рассказ в Деяниях обычно ведётся от третьего лица. Исключения составляют четыре отрывка, где автор, повествуя о путешествиях Павла, начинает вдруг говорить мы. Деяния апостолов, глава 16, стихи с 10 по 17 и другие. Отсюда делали вывод, что автор Деяний а значит и третье Евангелие сопровождал Павла в странствиях. Кроме того, больше всего он озабочен проповедью христианства среди язычников. Значит, рассудили читатели, он и сам был язычником. А кто у нас языко христианин из спутников Павла? Это Лука, врач возлюбленный. Послание к колосянам, глава 4, стих 14. Получается, что Лука и написал третье Евангелие. Остаётся Евангелие от Марка. Мы уже поняли, почему третье Евангелие не названо по имени одного из апостолов Иисуса. Но как насчёт Марка? Здесь также была убедительная логика. С одной стороны, современный папе считалось, что рассказы Петра об Иисусе записал Марк, один из его спутников. С другой стороны, имелось Евангелие без имени автора, от чего бы не увязать его с авторитетом Петра. Вспомним, что издание четырех Евангелий, в котором они впервые получили заголовки, появилось, согласно моей гипотезе, в Риме, а предание считало, что римскую церковь основали Петр и Павел. Версия Павла отражена в третьем Евангелии. Значит, второе Евангелие – это рассказ Петра. Получается стройная картина. Евангелие, связанное с авторитетом Петра и Павла, написаны их близкими спутниками Марком и Лукой. Таковы римские Евангелия. Но почему книгу не приписали непосредственно Петру? Почему её не назвали Евангелием от Петра? На это могла быть веская причина. Текст под этим названием уже существовал и часто рассматривался как еретический. Он был известен таким автором, как Юстин мученик в ремё Мы упоминали это в Евангелии в первой главе. Иисус фактически не страдает, а из гробницы выходит не человеческим гигантом. Поэтому реальный рассказ Петра предпочли приписать Марку, человеку, которого предание издревле связывало с записью слов и дел Иисуса. То, что Евангелия от Марка и Луки считались евангелиями от Петра и Павла, видно и из других текстов данного времени. Лет через 20 после Иринея христианский писатель Тертуллиан подчёркивал даже и о том Евангелии, которое издал Марк, говорят с уверенностью, что оно принадлежит Петру, чьим переводчиком был Марк. Ведь и Евангелие от Луки обычно приписывают Павлу. Тертуллиан против Маркиона, книга 4, глава 5, стих 3. Между тем, у Тартулиана не было способа установить реальное авторство этих двух евангелий. Он лишь повторял то, чему его научили, когда он пришёл в церковь. Его научили, что Евангелие от Марка запись слов Петра, а за Евангелием от Луки стоит авторитет Павла. Ко временам Тартулиана это предание стало общепринятым и оставалось общепринятым до нового времени подлинные авторы евангелий. На самом деле, эти люди скорее всего не были авторами наших поначалу анонимных евангелий. Представление об апостольском авторстве возникло лет через 100 после написания евангелий. К сожалению, настоящие авторы нам неизвестны, хотя кое-что понять можно. В отличие от апостолов Иисуса, бедных и неграмотных христиан, говоривших только по арамейски, Четыре евангелиста были грамотными и даже глубоко образованными грекоязычными христианами следующего поколения. Они жили за пределами Палестины. Где именно? На сей счёт в науке ведут бесконечные споры без возможности что-либо доказать. Жил ли Марк в Риме? Жил ли Матфей в Антиохии? Иоанн в Эфесе? Жил ли Лука? Где именно? По большому счёту никто не знает не по Луку, не про Астальных. С относительной уверенностью можно сказать, что в своих рассказах о жизни, смерти и воскресении Иисуса каждый из них опирался на источники. По-видимому, некоторые источники были письменными. Как мы уже сказали, Матфей и Лука очевидно заимствовали многие материалы у Марка. Они также вероятно пользовались собранием речей, которое в науке обозначается литерой Q. Имелись ли другие письменные источники? Не исключено. Устные источники? Почти наверняка. Но как насчёт Марка и Иоанна? Возможно, некоторые их рассказы также опираются на письменные источники. Наиболее обосновано такое предположение в случае с Иоанном. Но какие-то письменные источники могли быть и у Марка. Возможно, некоторые истории выдуманы самими евангелистами, но судя по всему, большинство рассказов не таково. Ведь многие из них есть как минимум в двух евангелиях. Возможно, многие рассказы взяты непосредственно из устных источников. И в конечном счёте почти все евангельские рассказы восходят к устной традиции. Это так даже если канонические евангелисты опирались на более ранние письменные тексты, ведь и более ранние тексты зафиксировали истории, которые распространялись уже годами, а вероятно, десятилетиями. Все рассказы об Иисусе, которые содержатся в евангелиях, канонических и неканонических, отражают память раннехристианских источников. И даже если авторы выдумали некоторые истории, Последствия эти выдуманные истории стали рассказываться и пересказываться и вошли в христианскую память. Вероятно, часть христианских воспоминаний об Иисусе восходит к рассказам очевидцев. Однако это не обязательно означает, что они достоверны и передают реальные факты. Может, оно и так, а может и нет. И некоторые воспоминания были созданы христианами. Это выдуманные традиции и искажённая память. Память одна из ключевых категорий, когда мы имеем дело не только с рассказами очевидцев, но и вообще с любыми рассказами, как восходящими к очевидцам, так и не восходящими. Поэтому, если мы хотим понять, совершал ли Иисус эти поступки, произносил ли эти слова и насколько с ним происходили данные события, важно больше узнать о памяти. Этим мы и займёмся в следующих четырёх главах. В этих главах нас будет интересовать не только исторический вопрос достоверности, какие воспоминания точно передают слова и дела Иисуса. Мы поставим и вопрос не менее важный: что воспоминания об Иисусе говорят о вспоминавших его людях и об их жизненных ситуациях, которые сделали такие воспоминания актуальными.